В Риме, других городах страны, молодежь занимала университеты. Демонстрации принимали острый характер, заканчивались схватками с полицией, ранеными, даже убитыми. Молодые священники в ряде мест заняли церкви, выступив против правящих классов, реакционного крыла Ватикана, за церковь для бедных. Бунт этот был во многом стихийным. Возник, пожалуй, неожиданно для самих левых партий. В него включились ранее довольно инертные, а порой и настроенные в пользу правых сил студенческие массы, дети средних классов, а нередко и отпрыски самых состоятельных семей Италии. Последние проявляли себя особенно нетерпеливо. Требовали сокрушить всю систему школ и университетов, прислужников капитализма, призывали свергнуть правительство слуг транснациональных компаний. Поджоги машин, автобусов, налеты на оружейные лавки создавали впечатление, будто вот-вот вспыхнет восстание. При всей мешанине лозунгов и идеологических вывесок можно было заметить многие признаки того, что в свое время Владимир Ильич Ленин называл детской болезнью левизны, неиспровержение всех и вся авторитетов, отрицание традиционных, в том числе левых, партий и профсоюзов. Их обвиняли в том, что они продались системе. Заметно было плохо скрываемое презрение к массам, не готовым воспринять лозунги пролетарской диктатуры от юношей, которые с пролетариатом и его идеями имели мало общего. Хватало выпадов и в адрес Советского Союза. Несмотря на антикапиталистическую риторику, в деятельности ультралевых было немало горючего материала, которым могли воспользоваться и правые силы, чтобы попытаться скомпрометировать коммунистов, социалистов и на волне наиболее эксцитативных выступлений попытаться создать правую контрволну. Нефашистские группы, тренированные кадры боевиков на стрельбищах, в кружках карате, кунг-фу, дзюдо, тэквондо, чтобы дать урок красным, перекрасились, включились в ультралевые эксцессы, провоцировали драки, нападения на стражей порядка. Задирали натовские учреждения. Работая в эти годы в Риме, я мог, как говорится, кожей ощущать невидимую режиссуру. Она угадывалась за наиболее дикими и бесчеловечными актами терроризма, под которыми подписывались левацкие анархистские организации. Запомнились взрывы в Риме и Милане. В Милане в декабре 1969 года в здании местного банка в результате взрыва бомбы было убито и ранено около ста ни в чем не повинных людей. Полиции были схвачены, как организаторы акции, бывший танцор римского телевидения Вальпредо и железнодорожник Пинелли, принадлежавшие к анархистским кружкам. Нелли подвергся сильному допросу и, видимо, был убит и затем вывалился из окна полицейского управления. Неожиданно быстро умер таксист, якобы опознавший в Вальпреде личность, которую он подвозил к банку на площади Фонтана. Однако уже сообщение о том, что в кружке, где числился Вальпреда, оказался некий Мерлина, настораживало. Мерлина был неофашистом-фанатиком, Ничего общего с анархистами иметь не мог. Незадолго до преступления он совершил с другими активистами-боевиками неофашистской партии инструктивный вояж в Грецию. Захвативший власть Черные полковники передавали группе опыт фашистского переворота. Позже посмертно был оправдан самоубитый Пинелли, выпущен на волю и Вольпреда. Выяснилось, что провокация была задумана и осуществлена людьми, подготовленными итальянскими и натовскими секретными службами. Неофашист Стефано Делли Кьяйе получил взрывчатку на натовской базе.